Досье. Стенограмма беседы исправляемого Лисенок с сотрудником ПСП от 17.07.460 года после Рождества Живущего. Фрагмент. Лисенок. Дальше я, кажется, побежал к зеленой террасе. Сотрудник ПСП. Кажется. Лисенок. Ну, я плохо помню, как я бежал потому что я очень волновался. И когда я добежал до террасы, там никого не было, потому что все были в отсеке с термитами. Сотрудник ПСП. Ты запомнил, кто там был? Лисенок. Очень много людей. Кажется, там были кураторы, энтомолог, исправляемые из разных групп. И еще там был планетарник, вот как вы в маске. Ну и Зеро. Зеро держал в руке какую-то штуку блестящую, похожую на батарейку. И он кричал, что хочет... тут Ой, мне ведь нельзя произносить это слово. Сотрудник ПСП. Сейчас можно. Лисенок. Правда? Сотрудник ПСП. Планетарная служба порядка тебе разрешает. Лисенок. Он кричал, что сейчас будет умирать, что он сейчас себя подожжет. А планетарник тоже кричал, чтобы все вышли, потому что это опасно. А энтомолог кричал, что тогда погибнут термиты, если будет огонь, и что он не допустит... я Я, наверное, плохо рассказываю. Сотрудник ПСП. Продолжай. Ты молодец. Рассказывай дальше. У тебя замечательно получается. Вы все вышли? Лисенок. Не помню. Да. Или не нет? Наверное, нет. Мы ведь видели, что было дальше. Сотрудник ПСП. Так что было дальше? Лисенок. Дальше? Дальше он... Исправляемый зеро, он... Закричал что-то непонятное, что он хочет быть как все или что-то в этом роде. Я не совсем понял. А потом он что-то сделал с этой блестящей штучкой, и появился огонь. Сразу очень много огня, и он тогда загорелся весь, прямо вместе с одеждой. Он очень сильно горел, ярко. Сотрудник ПСП. Исправляемый из зеро кричал, бегал по помещению. Лисенок. «Нет, по-моему, он совсем не кричал. А может быть, я просто не слышал. Но он точно не бегал. Когда он вспыхнул, он поднял вверх обе руки и стал, как синий огненный столб». Сотрудник ПСП. «Что в это время предпринимал сотрудник ПСП?» «Лисенок». «Сотрудник ПСП предпринимал...» «Я и не помню». «Я смотрел только на огненный столб, потому что он был очень яркий». «Сотрудник ПСП». «Хорошо. Что было потом?» «Лисенок». «Потом, кажется, начали лопаться стекла...» В том числе стекло, за которым был наш термитник. И он тоже загорелся. И что-то еще загорелось. И тогда сработала система пожарной безопасности. И полилась эта жидкость, которая тушит пожар. И все погасло. Столб погас. Сотрудник ПСП. Дальше. Лисенок. Дальше мы. Зашли посмотреть на зеро и на термитов, но от них ничего не осталось. Только мокрая черная пыль. И там очень плохо пахло. Нас увели. Сотрудник ПСП. Кто увел? Лисенок. Не помню. Кажется, кто-то из кураторов. Сотрудник ПСП. А тот сотрудник службы порядка, не помнишь, что он делал? Лисенок. Точно не помню. Кажется, он помогал кураторам. Сотрудник ПСП. Хорошо. Ты молодец, и Планетарная служба порядка выносит тебе благодарность. Если тебе больше нечего добавить к сказанному, тогда смерти лисенок. Я хочу добавить. Сотрудник ПСП. Я слушаю. «Лисенок, я хочу еще добавить, что насчет наших термитов. Я считаю, мы все считаем, что это было очень жестоко по отношению к ним. Зеро плохо поступил с питомцами. У нас всегда была прямая трансляция из термитника. Обычно я не сохранял ее в памяти, потому что видеофайлы занимают слишком много места». Но последние несколько минут до того, как они перестали жить, этот кусок я решил сохранить в своей памяти навсегда. Это очень грустная запись. Как солдаты высовывали из термитника свои головы, пытаясь не пустить огонь внутрь. Как рабочие заползали на королеву, пытаясь скрыть ее огромное тело под своими телами, заслонить от огня. И как нимфы, отгрызали себе свои прекрасные крылья неизвестно зачем может быть от отчаяния потому что им стало понятно что уже не спастись сотрудник псп ты очень красиво говоришь исправляемый лисенок не зря тебя так любят слушать на фриктюме лисенок да я спасибо это из нашего прощального слова термитом мы Очень по ним скучаем.